Глава 11 Энхе пребывала во сне, все сильнее погружаясь в морскую бездну бессознательного. Бездна была глубокой и темной, но там уже оказалось уютно и тихо. Энхе подумала, а не так ли она чувствовала себя в утробе матери, хотя, конечно, не помнила о недолгом пребывании там. Энхе погружалась все глубже и глубже. Казалось, если она и дальше продолжит тонуть, то действительно может снова оказаться в утробе матери. Ей хотелось, превратившись из девушки в девочку, а из девочки в плод, в конечном итоге стать крошечной точкой и исчезнуть совсем. Вдруг что-то выплыло рядом и схватило Энхе за лодыжку. «Короткие мохнатые лапы». Кролик. Кролик-монстр, который мучил девушку, появляясь в ее снах с подросткового возраста. Зверь забрался на тонущую инхе. Перед глазами девушки предстала кроличья морда. Его длинные уши постоянно подергивались, словно улавливая какие-то звуки, а красные глаза без белков располагались так далеко друг от друга, что невозможно было определить, смотрит кролик на инхе, или куда-то еще. Зверь положил короткие передние лапы ей на шею и начал душить. Инхе начала задыхаться. Оттого, что все происходило во сне, боль и страх не были меньше. Кролик, пристально смотревший на девушку, закрыл глаза, а затем открыл их снова. Они стали карими и обрели резкий прищур. Глаза Комин Джуна — пронзили Инхе самое сердце, спрашивая, не хотела ли она втайне, чтобы Инчхон исчез из ее жизни. Она попыталась оттолкнуть кролика, но тот оказался сильнее, чем она думала. Короткие передние лапы сжимали шею Инхе, словно морковку, а большие задние зацепились за ее талию. Девушка порылась в карманах, там обнаружила нож. Энхе вонзила этот нож кролику прямо в грудь. Кровь вытекла из раны, создавая вокруг напоминающую туман пелену, но кролик не ослаблял захвата. Он снова моргнул. Глаза комин исчезли. На этот раз появились маленькие, тревожно бегающие глазки, по которым нельзя было прочесть ни одной мысли их обладателя». Глаза руководителей их группы безопасности на работе. Это он без всякого зазрения совести отпускал сексистские замечания. «Какой из тебя телохранитель? Женщины должны выходить замуж. А если в самый важный момент вдруг начнутся месячные?» Энхе вытащила нож, торчавший из груди кролика, и вонзила его снова. Море вокруг становилось все более и более красным. Но глаза зверя упорно менялись. Энхе одним за другими видела то глаза оскорблявших ее друзей, то глаза соседей, презиравших Энчхона. Она раз за разом вонзала нож в сердце лицемеров, которые только притворялись, что помогают, а на самом деле злословили за спиной. Когда и кролик, и Энхе уже вымотались, появились знакомые глаза. Карии глаза, хмуро смотрящие на мир из-под лобья. Под ними, такими пронзительно кариями, словно их обладатель надел цветные контактные линзы, были разбросаны веснушки. Энхе знала, насколько огромные тревога и страх скрывались за этим хмурым взглядом. Это были ее собственные глаза. «Умри! Умри ты тоже!» Энхе собрала все оставшиеся силы и вонзила нож в сердце кролика, а затем повернула лезвие так, чтобы сердце точно не могло забиться снова. Из раны хлынула кровь. Больше кролик не открывал глаза. Его уши повисли, и он упал в бездну. Энхе хотела оказаться на поверхности. Она мечтала выбраться из этого чертового места, ощутить свежий воздух и тепло солнца. Она изо всех сил гребла руками и ногами, но до поверхности еще было слишком далеко. Ее конечности, полностью вымотанные убийством кролика, вытянулись, как у медузы. Тело Энхе снова начало опускаться в бездну. Но тут кто-то протянул ей руку, Энхе схватила эту руку. Она оказалась теплой. Эта теплота вытащила девушку в мир сознания. 16 октября 2018 года. Энхе открыла глаза в больнице. Ей не нужно было даже видеть пейзаж за окном или логотип больницы, чтобы понять, где она оказалась. Потому что как только она открыла глаза, в груди заколола и заболела. Больница города Ансана при университете Карё. Именно сюда доставили Ньчхона и отца 15 лет назад после той роковой аварии. После похорон отца семья Инхе больше никогда не приезжала в эту больницу. Один только вид проезжающего мимо автобуса с рекламой этого места или возвышающийся вдалеке больничный громоотвод заставляли их чувствовать острую боль в сердце. «Очнулась. Как себя чувствуешь?» Сухо, который уснул, держа Энхес за руку, проснулся и вытер скопившиеся в уголках рта слюни. Та самая рука. Теплая рука, которая заставила Энхес снова ощутить волю к жизни. «Все нормально. Теперь все закончилось, верно?» «Теперь все закончилось», — улыбнулся Сухо. Больничная палата была рассчитана на четырех человек. Инхе просчитала имена пациентов на койках напротив и вздохнула с облегчением. Канэнчхон — 19 лет, мохиён Йон — 54 года. Всю семью перевели в палату восстановления. В палату восстановления, не в морг. Сухо рассказал, где сейчас мама Инчхон. «Твоя мама поехала домой, чтобы привезти одежду и еду. А ведь я уговаривал ее, что лучше мне. Не волнуйся, с ней поехал полицейский. А Инчхон сейчас проходит обследование. Он ушел уже давненько, так что скоро вернется». Инхей Сухо купили кофе в торговом автомате и вышли в сад. Он располагался внутри квадратного здания. Сидя там и глядя на небо, Энхе ощущала, что у нее как будто появилось собственное маленькое небо в рамке. Ночной воздух освежал. Тут и там виднелись звезды. Хотя их было не очень много, а свет казался слабым, все равно создавалась загадочная атмосфера. Энхе и Сухо сели рядом на скамейке. Сухо рассказал о результатах исследования доктора Пексана. Оказалось, что Энчхон не страдает аутизмом в строгом смысле этого слова. Авария 15 лет назад уничтожила его речевой центр, а психологическая травма, которую он получил тогда, заставила Энчхона изолировать себя от мира. Хотя он и закрыл свою душу ото всех вокруг, все же проявления его недуга были не такими, как при типичном аутизме с задержкой умственного развития. Значит... Если снова начать проходить базовые вещи на цветном языке, вскоре Ничхон сможет догнать своих сверстников по интеллектуальному уровню. И что это значит? Получается, он с особенностями, но не умственно отсталый. Его душа ото всех закрыта, но он не аутист? Слова сухо звучали как загадка. Похоже, ему тоже было трудно это объяснить, и он почесал голову. Говорят, Энчхон — гений. Синдром Саванта или тип того. Синдром Саванта — это гениальность, которая проявляется у детей с аутизмом, но ведь инчхон не был аутистом с рождения. Как иначе объяснить, что ему удалось запомнить так много значений цветов, если он не гений? Ответ Сухона вопрос Энхе прозвучал неожиданно. Оказалось, что когда Энчхон получил травму мозга, Область, которая отвечает за язык, соединилась с областью восприятия цвета. Поэтому, когда Энчхон думает о каком-то слове, он видит уникальные цвета этого слова. Сухо сплюнул и сказал, что случай удивительный, не имеющий прецедентов в мире. Это можно назвать синестезией. Существует гипотеза, что Моцарт тоже воспринимал звуки как цвета. Поэтому он мог импровизировать, даже не думая о нотных знаках, и запоминать за раз даже очень длинные музыкальные произведения. Потому что задействовались два чувства, а не одно. Слова представляются в цветах. Значит, Энчхон не запоминал цветовой язык, а просто видел цвета языка. Энхера смеялась, представив, что Энчхон видит радугу, даже когда кто-то изрыгает ругательство. В отличие от Инхе, которая в школьные годы всегда ходила с мертвенно-бледным лицом из-за насмешек над братом-аутистом, для Инчхона школа, должно быть, напоминала галерею, где каждый день вывешивали новые картины. Мама была права, говоря, «Когда Бог закрывает одну дверь, он открывает другую». «Когда Бог закрыл Инчхону рот, он дал ему уникальные глаза». Вокруг Энхе царил мир. Ее семья была в безопасности, а рука друга, который оставался рядом с ней, дарила тепло. Надежда и любовь. Эти два сверкающих слова казались такими близкими, словно их можно было коснуться рукой. Инхе снова почувствовала сонливость. Она ощутила, что теперь может погрузиться в по-настоящему глубокий сон. Инхе положила отяжелевшую голову на плечо Сухо и задала последний вопрос. «А что стало с «Капитаном Америкой»?» Плечо Сухо вздрогнуло. Минуту спустя Инхе слушала нерешительный рассказ Сухо, не в силах в него поверить. Детектив Чхве, прихрамывая, пересек линию полицейского оцепления. Он хотел еще раз осмотреть дом Ко Минчжуна. Доказательств было достаточно. В доме Минчжуна полицейские обнаружили бейсбольную биту, которой размозжили черепа Чан Сахи и Ким Джинчхоля. Блокнот с подробностями плана убийства, различную униформу, в которую преступник переодевался для маскировки, кадры, снятые в подвале, где в заточении сидели Кан Энчхон и Мохи Йон, а также образцы крови, которые были собраны, чтобы подставить Инхе. Детектив Чхве пришел сюда не из-за улик. Ему показалось, что если он осмотрит дом, то сможет узнать о Комин-Джуне больше. Что он за человек? Где может быть сейчас? Минджун бесследно исчез. Последний полицейский, который его видел, получил удар по голове и потерял сознание, его пистолет — оказался в руках преступника. Полиция прочесала всю округу, но так и не смогла найти Минджуна. После этого убийца ни разу не появился на камерах. Карты он не расплачивался, мобильный телефон, конечно, был выключен. Ко Минджун не давал полиции ни одной зацепки, которая бы позволила его выследить. Детективы отправились даже в порт Инчхон. Судя по разговору между Энхей и Минджуном в единой диспетчерской, существовала вероятность, что Минджун попытается тайно пробраться на корабль. Вместе с береговой охраной полицейские обыскали все судно не только те, что стояли на якоре, но даже те, что плыли по территориальным водам, но никого не смогли обнаружить. Вдруг детектив Чхве почувствовал чье-то присутствие. Кто-то пересёк полицейскую линию и вошёл в дом. Детектив Чхве достал пистолет и спрятался в тени дерева. Тёмный силуэт появился посреди двора и огляделся. «Детектив Чхве, где вы?» — раздался знакомый голос. Это был Гюн Мин, одетый в полицейскую форму. Он держал банку пива и улыбался. «А я-то уж подумал!» Детектив Чхве ошарашенно убрал пистолет и вышел. Затем недовольно посмотрел на пакет в руках Гёнмина и ни с того ни с сего заворчал. «С пивом нужно есть сушеного ментая, а ты чипсы со вкусом креветок принёс?» «Совсем ничего не смыслишь!» Гёнмин плюхнулся на деревянный помост. Детективчик весил рядом с ним и тоже открыл банку пива. «Полагаю, всё ещё никаких новостей о Комин-Джуне?» — спросил Гён Мин. Чтобы начать искать, нужно хоть за что-то зацепиться. Из родственников у него только тётя, с которой они давно не общаются. И как он умудрился за всю жизнь не завести ни друзей, ни женщины? — Кажется, я знаю, где он. — Где? — Где-то там. Патрульный Ким, продолжая держать в руке банку пива, указал подбородком вперёд. Перед глазами двух полицейских раскинулась панорама города. «Ван Сани? Думаешь, он до сих пор где-то здесь?» «Его образ мышления нельзя считать нормальным. Обычный человек уже покинул бы страну или спрятался где-то, чтобы выжить». «Но если он не сбежал и не спрятался?» Торопливо спросил детектив Чхве. Тогда Гюн Мин расслабленно ответил. «В России...» «Есть серийный убийца по фамилии печушкин. От его рук погибло 63 человека. На 63-м преступлении его взяли». Примечание редактора. «На самом деле доказано 49 убийств, а сам убийца говорил о 60». «Говорят, после этого он долго сожалел. Знаете о чем? Ему не хватило всего одного человека». Этот психопат вырезал имена своих жертв на шахматной доске. Примечание редактора. На самом деле пронумеровывал клетку и отмечал каким-либо предметом. На память. А на шахматной доске 64 клетки. Если бы он убил еще одного человека, то смог бы заполнить шахматную доску целиком, но ему это не удалось. «Хочешь сказать, Коминжун попытается совершить убийство», которая у него не вышло Да, он слишком хорошо знает это место. Несмотря на то, что полицейские разыскивают его, сверкая глазами, для него здесь безопаснее всего. Должно быть, он где-то в городе и выжидает подходящего момента. Возможности подобраться к семье Энчхона. Детектив сделал глоток пива, глядя на город. Впервые за долгое время Ансанн освободился от микропыли, и ночной вид на него был прекрасен, как в игрушке в снежном шаре. Вдруг мобильный детектив оЧхве зазвонил. Детектив, охранявший семью пострадавших в больнице, сообщил неожиданную новость. Канынчхон исчез. Юноша быстро передвигал ногами. Больничные сланцы, которые были ему не по размеру, несколько раз летали, но он спокойно находил их и надевал обратно, чтобы пойти дальше. Когда он вышел из главных ворот больницы и пересек большой пешеходный переход, перед ним предстали заброшенные железнодорожные пути. Он прошел по тротуару вдоль этих путей, оглядывая каждое дерево. «Гинко, гинко, гинко». Рядом с железнодорожными путями расцвели космеи. Несмотря на то, что уже стемнело, всё ещё находилось немало людей, которые пытались их сфотографировать. И юноша помнил эту дорогу. Нет, он никак не мог её забыть. Однажды зимой, 15 лет назад, пятилетний мальчик с самого утра дрожал и кашлял. Мама сказала, что он слишком много играл на улице, поэтому простудился. Папа посадил его в машину и повез в больницу. Чтобы доехать от дома до больницы, нужно было проехать по дороге рядом с железнодорожными путями. Мальчика интересовало всё вокруг. Почему небо голубое, почему тает снег, почему у сестры нет краника между ног, когда он станет таким же высоким, как папа. Папа сказал не разговаривать, чтобы горло не разболелось еще сильнее, но мальчик не послушался. Он продолжил задавать вопросы. В конце концов, он начал сильно кашлять, как будто у него была пневмония. Папа с беспокойством посмотрел на сидящего сзади сына. Если бы мальчик не закашлял, папа бы увидел, что впереди на них несется огромный грузовик. Папа, с опозданием заметив его, быстро повернул руль. Машина врезалась в дерево на холме рядом с железнодорожными путями. Это был платан, одиноко стоящий среди деревьев Гинко. Тело мальчика на мгновение вылетело, но, уперевшись в ремень безопасности, вернулось обратно. Вся передняя часть машины помялась. Папа ударился головой о руль, из его головы текла кровь. Мальчик никогда не видел столько крови. Он заплакал. Плач всегда помогал. Когда он плакал от голода, мама прибегала и давала ему еду. Когда он плакал, потому что не мог передвинуть тяжелую игрушку, на помощь прибегала сестра. Для мальчика плач был чем-то вроде волшебного заклинания. Поэтому он плакал. Плакал громче и печальнее, чем когда-либо раньше. Папа взял мальчика за руку и заговорил. Его слова звучали как просьба, но в то же время как утешение. Тогда мальчик не знал, что эти слова будут для папы последними. К сожалению, на этом его воспоминания заканчивались. Он помнил температуру воздуха в тот день, ощущение солнечных лучей на своей коже, запах жвачки, которую жевал спасатель и процессию муравьев, сбирающихся на платан. Но лишь одну не Как не вспоминалось. Что тогда сказал папа? Мальчик не знал, в чем было дело. То ли он слишком сосредотачивался на плаче, поэтому не смог расслышать этих слов, то ли слышал их, но забыл, потому что прошло много времени. После аварии он не мог говорить. Его это не расстраивало и не злило. Мальчик больше не садился в машину. Теперь он жил по правилам, чтобы больше не простужаться, и начал запоминать каждое мгновение, чтобы больше не забыть ничего важного. Мама сказала, что папа Энчхона тоже вернётся, как папа-кролика Питера. Но папы всё не было. Глядя из окна больничной палаты на заброшенные железнодорожные пути, юноша подумал, «А если пойти туда, возможно, удастся вспомнить слова папы, Может быть, он сказал, что не вернётся, а юноша ждал его, как дурак. А может, он сказал, где его найти, но юноша просто ждал. Медсестре, которая отвела Энчхона в смотровой кабинет, позвонили. Ответив на звонок, она затопала ногой, будто случилось что-то срочное, а затем сказала, «Сможешь дойти один? Поднимись на лифте на пятый этаж, а там иди в палату 504». Юноша кивнул. Медсестра тут же быстро ушла. Юноша не стал заходить в лифт, а вышел из больницы. «Гинко, гинко, гинко!» Пройдя двадцатое дерево гинко, он, наконец, увидел платан с большими листьями. Юноша присел под деревом и закрыл глаза. А затем вспомнил тот день. Воздух того дня щекотал кончик носа, солнечный свет гладил кожу, Жвачка, которую жевал спасатель, пахла кислым виноградом, а по платану карабкались семь муравьев. А еще папа, папа. «Энчхон!» Теплая рука погладила голову юноши, который сосредоточился на своих воспоминаниях. Когда он открыл глаза, то увидел, что на него смотрит сестра. «Почему ты тут сидишь? Пришлось тебя поискать!» Юноша достал мобильный телефон и нажал на приложение с иконкой «Мстителей», которое попросил разработать Ян Джон Хо. Как только приложение открылось, на экране возникло бесчисленное множество цветов. Гэн Чхон нажимал на нужный ему цвет, а приложение переводило его слова для сестры. «Я хочу помнить». Человек не может помнить абсолютно всё. Забывать это вполне естественно. Иногда возможность забыть благословение. Благословение? Думаю, папа тоже хотел бы этого. Чтобы у Инчхона было благословение забывать. Мне правда можно забыть? Конечно, можно. И мама, и сестра будут рады, если ты забудешь. Юноша не понимал, что имеет в виду его сестра. «Разве может забвение быть благословением?» «Пойдем, ты можешь простудиться», — сказала сестра. Юноша взял ее за руку и пошел с ней обратно тем же путем, которым пришел. «Прощай, Платан, прощайте муравьи, прощайте деревья Гинко. Прощайте железнодорожные пути, по которым больше не ходят поезда». «Прощайте цветы космеи. Я больше не одинок. Хоть это и немного грустно». Когда брат и сестра подходили к больнице, перед ними остановилось такси. Оттуда вышла девушка в белом платье. В руках у нее была бейсбольная бита. В это время откуда-то раздался громкий хлопок. Юноша сел, заткнув уши. Он подумал, что гремит гром. Мужчины, которые курили перед больницей, с криками бросились внутрь. Сестра схватила юношу и спряталась с ним за машиной такси. Снова раздался громкий хлопок. В двери такси появилась круглая дыра. Сквозь это отверстие юноша увидел дядю с розовой кнопкой. За спиной дяди стоял грузовик. Большой грузовик серебристого цвета, похожий на тот, из-за которого у папы пошла кровь. Сестра попыталась затолкать парня в такси. В ее взгляде читалась мольба. Хенчхон, ты должен сесть в машину!» Ноги юноши не двигались. Такси широко раскрыло свою чудовищную черную пасть. Юноша затопал ногами и заплакал. Плач... Единственное, что ему оставалось, хотя он и знал, что волшебное заклинание больше не сработает. Сестра положила руки на щеки юноши и сказала. «Энчхон, обещаю, сегодня все будет в порядке. Никто не умрет, даже если ты сядешь в машину. Ты ведь доверяешь сестре, правда? Твоя сестра Халк, а Халк не умрет даже в эпицентре ядерного взрыва». Юноша решил довериться сестре. Он крепко зажмурился и бросился в чёрную пасть чудовища. Водитель такси уже сбежал. Когда сестра завела машину, за ней последовал грузовик дяди с розовой кнопкой. Юноше хотелось плакать, но он не плакал. А ещё он решил не отвлекать сестру разговорами. Когда сестра громко посигналила, машина впереди уступила ей дорогу. Но расстояние между ними и грузовиком не увеличивалось. Вдалеке послышался звук полицейских сирен. Сестра сказала не волноваться. Как только приедут полицейские, они тут же заберут дядю с розовой кнопкой. Но юноша тревожился. Он помнил, что дядя с розовой кнопкой, которого он знал, не боялся полицейских. «Надо было слушать маму, которая велела оставаться в больнице», «Опять я всё испортил!» — подумал юноша. Вдруг грузовик развил невероятную скорость. Сестра крутанула руль, чтобы избежать столкновения. Машина врезалась в красный автомобиль обочине. Сработали подушки безопасности. Сестра, уткнувшись лицом в подушку, напоминающую жвачку, повернула голову и спросила. «Энчхон, ты в порядке?» Юноша в страхе кивнул. Он попытался выйти из машины, но дверь заклинила, и она не открывалась. Юноша оглянулся и увидел, что дядя с розовой кнопкой приближается с пистолетом в руках. Сестра притянула юношу и спрятала его под приборной панелью. Взяв брата за руку, она сказала. «Энчхон, даже если я не смогу вернуться домой, это не твоя вина». «И ты не виноват в том, что папа не вернулся!» Удивительно, но стоило услышать слова сестры, как юноша вспомнил, что сказал папа пятнадцать лет назад. «Даже если я не смогу вернуться домой, это не твоя вина!» Сестра, до боли сжимая руку юноши, продолжила. «Хоть я иногда вела себя несносно, но я всегда любила тебя, Инчхон!» Ты же это знаешь. 15 лет назад папа говорил то же самое. Папа любит тебя. Даже если ты меня не видишь, я всегда рядом с тобой. Юноша заплакал. Слова "Это не твоя вина, и я люблю тебя" звучали для него как прощание. Он больше не хотел прощаться. Юноша спрятался в своей маленькой коробочке. Там было темно и одиноко, но там из-за него больше никто не болел. Там никто не прощался с ним. Минджун забрался на капот помятого такси. Издалека приближались полицейские машины. Он не боялся полиции. Скорее его пугало, что он не успеет убить Инхе и ее брата-аутиста до ее приезда. Минджун выстрелил из пистолета в окно такси. Стекло разбилось вдребезги. Внутри машины он заметил инхе. «Ты думала, что все закончилось? Теперь пришло время для настоящего финала кан-энхе!» выстрелил в инхе. Но вместо громкого хлопка раздался глухой звук. Пистолет не выстрелил. Кончились патроны. Инхе попыталась освободиться, но нижнюю часть ее туловища, похоже, зажала в машине, и она не смогла сдвинуться с места. Минджун оглянулся. Не обращая внимания на сигналы светофора, к ним неслась полицейская машина. Им потребуется не больше минуты, чтобы подъехать в зону досягаемости и выхватить оружие. Если упустить этот шанс, совершить убийство не выйдет. Минджун достал нож. Он схватил за волосы и потянул ее к окну машины. Осколки стекла поцарапали девушке шею. Минжун приставил нож к ее горлу. «Я же говорил, четвертое убийство будет идеальным!» Инхе закрыла глаза. Крик Инчхона разнесся еще дальше. «Бах!» Вместо того, чтобы почувствовать холодную сталь ножа в горле, Энхе услышала громкий звук, как будто ударили чем-то металлическим. Казалось, от него ощущалась даже какая-то свежесть. Раздался глухой стук, как будто что-то упало на капот. Плач Энчхона прекратился. Когда Энхе осторожно открыла глаза, то увидела молодую девушку с бейсбольной битой в руках. Из затылка рухнувшего на капот Минджуна текла кровь. Фары полицейской машины осветили силуэт блондинки в белом платье из-за спины. В глазах Энхе эта девушка сияла подобно ангелу. Протянув руку, она сказала. «Поздновато я, да? Меня зовут Стелла». Девушка обращалась к Инхе дружелюбно, как будто они договорились о встрече здесь. Полицейским не составило труда арестовать лежавшего без сознания Минджуна. Только, вытащив Инчхона из машины, Инхе смогла, наконец, внимательно рассмотреть девушку. Блондинка, которая вдруг возникла посреди дороги. Инхе какое-то время растерянно смотрела на нее, словно на самом деле встретила ангела. Только когда девушка подхватила Инхе под руку, чтобы удержать на ногах, та пришла в себя и, наконец, сказала. «Спасибо, но как?» «Ох, совсем я не в себе. Мы ведь с Халком не знакомы. Я Вижен». Ангелом, который спас Инхе и Инчхона, оказалась девушка, назвавшаяся вижным. Неизвестный участник кафе «Шифровальщиков», которого Инхе приняла за юриста. Она присмотрелась к девушке более внимательно. Хотя та светила волосы и нанесла на лицо яркий макияж, всё это не смогло до конца скрыть её юный возраст. Стелли ещё не было и двадцати. «Я приехала из США, поэтому немного опоздала». Я приехала в больницу, чтобы поблагодарить Халка, но как раз увидела негодяя с пистолетом. Поэтому поймала такси и проследовала за грузовиком, в котором он сидел. В голове НХЕ роились вопросы о Стелле. «За что ей меня благодарить? Зачем она носит с собой бейсбольную биту?» «Я совсем не понимаю, что произошло. Вижен...» «Зачем вы вступили в кафе «Энигма»?» «Дядя сказал». «Дядя?» «Профессор Ян Джон Хо. Он хотел показать, что папа не убивал маму. Поэтому попросил просто вступить в кафе, даже если я не планирую ничего там писать». Только тогда нити в голове Эн начали, наконец, распутываться. Дочь Ян Гиха. Так вот, почему у неё такой крутой замах.